Глава 285. Превращение. Внутри тела происходило множество изменений. Основное тело собиралось идти по пути древних богов. Прежде Ван Лен никак не мог принять это решение, ведь идти по этому пути было чрезвычайно трудно. Но в миг, когда Ван Лин уяснил смысл жизни и смерти в храме, он также понял, насколько прекрасен этот период между рождением и смертью, и поэтому он принял решение, основное тело должно пойти по пути древних богов. Смотря на тяжело дышащее основное тело, Ван Линь помолчал какое-то время, затем сунул руку в сумку и достал оттуда несколько кровяных шариков. Его глаза блестели, он взмахнул правой рукой, и эти шарики вдруг ринулись к голове основного тела и опустились ему на Макушку. Его голова той же из белой стала красной. Спустя довольно продолжительное время, основное тело, поглотив всю силу, открыло глаза, но в них не было зрачков, Глаза лишь горели, как два красных луча. Это было устрашающее зрелище. В Ван Линь и его основное тело одновременно улыбнулись, но только это была совсем необычная улыбка. Улыбка Аватара была приятной, а улыбка основного тела кровожадной. Ван Линь хлопнул по своему мешку, и оттуда вылетело сотня нефритовых бутылочек. Это была половина запасов эликсира, что когда-то дала Ван лиму лимуван. Как только появился эликсир, основное тело открыло рот, вдохнула воздух, и бутылочки тотчас же взорвались сами по себе. Эликсир из них полился в рот основного тела и превратился в силу, разливаясь по всему телу. Секрет древних богов бешно заметался внутри него и превратил всю силу эликсира в твердую субстанцию. Постепенно все его тело затвердевало и даже приобретало металлический оттенок. Затем одежда основного тела исчезла, а из его пор одна за другой полезли золотые нити. И Этих нитей становилось все больше, Они переплетались между собой, формируя причудливый золотой кокон. Могущественная сила исходила от этих нитей, они как будто были живыми. Даже слышался звук, похожий на биение сердца. Вот только посторонним этот звук был не слышен, и только аватар мог растушить его. Аватар посмотрел на основное тело и на золотые нити, выходящие из него. Сел на землю, поджав под себя ноги и приступил к дыхательной гимнастике. Это был способ защитить себя. Прошло 13 дней, биение сердца внутри золотых нитей становилось всё быстрее, и звук был похож на бой барабанов. Когда этот звук достиг высшей точки, коконы золотых нитей начал трескаться, трещин становилось всё больше, и они делались все крупней. В конце концов, из трещин в коконе полилось ярко-фиолетовое сияние, больно слепящие глаза. Вдруг из кокона донёсся звонкий звук, трещины объединились в одну, и из кокона высунулась медная рука. Основное тело выбралось из золотого кокона, голова его была красная, как кровь. Между его бровями горели две фиолетовые звездочки, Глаза его уже не были ярко-красными, а взгляд стал каким-то закрытым и непроницаемым, но если посмотреть внимательно, можно было увидеть, что в его глазах отражалось кровавое море. Основное тело посредством эликсира и кульминации самого Ванлини наконец переродилось, достигнув облика древнего бога. Основное тело молча смотрело на аватара, Глаза второго сверкали, он хлопнул правой рукой по мешку, и оттуда вылетел летающий меч, и по приказу аватар ринулся на основное тело. Основное тело и не пыталось уклониться. В миг, когда меч ударил по нему, послушался звук удара металла о металл, полетели искры. Выражение лица основного тела оставалось невозмутимым, правой рукой он схватил летающий меч и легко разломал его. Тот в миг превратился в два простых куска металла. Аватара и основное тело одновременно удовлетворенно улыбнулись. После некоторого молчания основное тело топнуло ногой, и его облик стал медленно исчезать в воздухе. Согласно правилам, если только что зародившийся древний бог еще не подвергался испытаниям небесного светила, то он не мог считаться истинным древним богом, поэтому решение Ван направления о направлении основного тела по пути древних богов было очень твердым. Основное тело постепенно погружалось в землю. Ван Линь был удивлен. Углубившись на так много ли, основное тело все еще не достигло центра планеты Судзаку. Ваналинь боялся, что основное тело не выдержит этого давления. Оно еще держалось, но в любой момент могло сломаться. В древние времена каждый новый древний бог, входя в сердце небесного светила, имел зрелого древнего бога, который помогал ему. Только тогда можно было достичь центра небесного светила, и только тогда можно было сопротивляться давлению Земли. Основное тело было уже глубоко под землей, он глубоко вдыхал и выдыхал воздух, медитировал. Только если бы аватар грозила смертельная опасность, он бы шевельнулся, а так он продолжал сидеть не шевелясь, делая дыхательную гимнастику. Да, если бы он и шевельнулся, он бы ничем не помог, а лишь упал бы еще глубже в землю, и в конце концов достиг бы центра планеты Судзако, успешно вступив на тернистый путь древних богов, полный опасных для жизни испытаний. Но что еще страшнее всех испытаний, так это одиночество. Совершенствоваться лишь наедине с собой, терпеть одиночество, привыкнуть к одиночеству, научиться наслаждаться одиночеством. Исчезновение древних богов лежало тяжелым камнем на сердце Ванлиния. В стародавние времена после смерти Тусы произошли какие-то невероятные события, приведшие к исчезновению царства Бессмертных. Древние божества погибли, древние боги сгинули. Хотя это все было далеко от Ванлиния, Но ведь его основное тело собиралось пойти по пути древних богов, и получается, что это напрямую касалось его. Поэтому Ваналин понимал, люди не должны знать, что его основное тело изучает и притворяет в жизнь путь древних богов, в противном случае его ждет катастрофа. Основное тело молчало, Ваналин сел на полобители, поджав под себя ноги, поднял голову и посмотрел на потолок, взгляд его как будто проникал сквозь скалу и смотрел далеко в небо. Формирование души. Тихо произнес Ван Алинь. Он вытянул руку, домен жизни и смерти постепенно расходился от сердца по всему телу и дальше, создавая по всей обители колебания энергии. Постепенно эта энергия накрыла всю провинцию Джао. Ван Линь медленно закрыл глаза, задумался о смысле небесного Дао, об идее жизни и смерти. В этот миг все в пределах провинции Джао, и простые люди, и культиваторы, занятые важным делом и свободны, ощутили сердцем что-то странное. Простые люди просто удивились, а среди культиваторов воцарилась настоящая паника. Несколько культиваторов в стадии зарождающейся души, почуяв что-то, повылетали из своих сект, чтобы найти источник этого непонятного ощущения, но с их уровнем они могли только чувствовать его, а вот найти и понять — нет. Даже остатки секты небесного дау не знали, что источник той силы, которая заставляла трепетать их сердца, находится за горой. В этот момент Ван Линь ощутил состояние всех людей в провинции, их испуг, недоумение, трепет, растерянность. Самые разнообразные чувства смешались с его сердце. Постепенно облака в небе исчезли, во всей провинции остановился ветер, наступили мироспокойствие, вслед за этим и люди успокоились. В сердцах простых людей от бедняка до императора было какое-то странное неконтролируемое чувство, культиваторы независимо от стадии испытывали то же самое. Успокоившись, несколько культиваторов стадии зарождающейся души ощутили, что источником того странного ощущения была секта Небесного Дао. Все ученики по приказу культиваторов стадии зарождающейся души покинули секту Небесного Дао, а она вмиг опустила. Эти несколько культиваторов тоже испытывали крайнее волнение. Они смутно предполагали, что кто-то в окрестностях достиг стадии формирования души. Однако такие предположения настолько изумляли их, что они отказывались в них верить. Они никогда не видели трансформации неба и земли, подобной той, что сейчас происходило, но они читали подобные описания таких трансформаций в древних книгах. Хотя уверенности не было, но такое странное чувство могло возникнуть только тогда, когда кто-то рядом достигает стадии формирования души. В сердцах всех оставшихся в Джао культиваторов стадии зарождающейся души был всего один вопрос. Кто же все таки достиг стадии формирования души, и почему он решил сделать это именно в провинции Джао? Был он жителем провинции Джау или нет? Люди, которые смутно догадывались о происходящем, пришли в восторг. Такой радости они не испытывали никогда. Ван Лень по-прежнему сидел, поджав под себя ноги, тело его светилось семью разноцветными лучами. Постепенно из головы Ван Лене вылез маленький человечек, выглядящий точь в точь как Ван Лень. Это и была его зарождающаяся душа.